Часть вторая. Черная. Глава двенадцатая. Пригнувшись к самой земле, я медленно и неслышно передвигалась вперед, стараясь скользить по сырой траве, подобно змее, бесшумно и быстро. Рука извлекла из колчана стрелу. Я приложила ее к тетиве, натянула, прицелилась. С такого близкого расстояния промахнуться было просто невозможно. Услышала тонкий свист. Стрела взвилась вперед и исчезла среди зелени листьев, а через мгновение раздался звук падающего тела. Я распрямила спину и, раздвинув ветви склоненного дерева, вышла на опушку леса. Быстрым взглядом окинула пространство, и, наконец, глаза мои остановились на тушке молодого оленя. Животное повалилось на бок и в последний раз, дернув ногами в предсмертной судороге, испустила дух. Тогда я повернулась к чаще и свистнула. Спустя мгновение из-за деревьев вышел Атли. Увидев мою добычу, он довольно кивнул, а я скользнула взглядом по своему юному помощнику. За зимние месяцы Атли очень изменился. Повзрослел, возмужал. Тренировки соскали во дворе поместья Рунгерт? превратили моего маленького пастушонка в настоящего мужчину. Он стал выше ростом и шире в плечах. Его волосы отросли и длинными вьющимися локонами, которым позавидовала бы ни одна красавица, сбегали по плечам почти до самых лопаток. Мои волосы тоже изрядно отросли, и на манер Рунгерт я начала заплетать их в две толстые косы, но сегодня на охоте подвязала их так, чтобы не мешали. Переглянувшись с Атли, я направилась к своей добыче. Вытащив стрелу из оленя, вытерла ее от крови и вернула в колчан. «Пора возвращаться», — сказал Атли. Я согласно кивнула, отложив оружие, достала нож, висящий на поясе. Затем быстрыми ловкими движениями, как учил Скалли, освежевала добычу, вырезав для себя самые лучшие куски. Остальное оставили диким животным. Атли сложил все в свой заплечный мешок, и мы покинули поляну. Шагая через лес в сторону поместья Рунгерт, я с удивлением думала, как неожиданно быстро пролетело время. Вот уже закончилась зима, и весна вовсю властвует в лесу. Деревья покрылись снежной зеленью, даже сосна выпустили молодую салатовую хвою. Птицы поют, пригревает солнышко, пробиваясь сквозь переплетение ветвей. Под ногами шуршит прошлогодняя листва, чуть подмокшая от росы, и на душе как-то легко и светло. Миновав звонкий ручей, шумно пробегающий меж камней, мы, наконец, вышли на едва заметную тропинку, ведущую в сторону поместья. Завидев нас еще издали, две большие собаки с шумным лаем бросились нам навстречу. Они радостно прыгали вокруг и старались лизнуть меня в лицо, но я решительно присмирила их. И, ласково погладив обеих по очереди, вместе с Атли вошла в дом. Рунгерт сидела за столом и опять рукодельничала. Она вышивала очередную картину, которая вскоре украсит зал или одну из немногочисленных комнат в доме. Завидев нас, ведьма улыбнулась. Атли поспешил отнести мясо, добытое мной, и кроликов, которых он достал из селков, на кухню. А я села рядом с хозяйкой дома и, вытянув ноги, покосилась на ее работу. В этот раз Рунгерт вышивала море и плывущую по нему ладью. Вышивка была красивой, море казалось будто живым. Вот прикроешь глаза и услышишь крики чаек до да плеск волн, бьющихся вдали. Сделаешь вдох и ощутишь неповторимый запах соленой воды и пряных водорослей, выброшенных волнами на берег. И в памяти появился высокий утес, и дом, на крыльце которого серая кошка умывается и зазывает гостей. Мое сердце сжалось от тоски по красотам бескрайней синей глади, и, конечно же, по Бьёрну. Но я открыла глаза, заставила себя улыбнуться и сказала женщине: «Скоро мы уйдем. Ты это чувствуешь?» И показала взглядом на море, оживающее с каждым новым стежком. Зима давно закончилась. — сказала она в ответ. — Ты научилась всему, что знаю я. Поэтому могу отпустить тебя со спокойным сердцем. Я ведь знаю, как ты томишься здесь, и почему хочешь поскорее уйти, как знала и то, что вы, ли не останетесь со мной навсегда. Рунгерт отложила вышивание и посмотрела на меня. — Всегда помни только одно. Не позволяй тьме поселиться в твоей душе, иначе ты пропадешь. «И все мои старания пойдут крахом», — произнесла она. За месяцы жизни под одной крышей мы сблизились. Теперь Рунгерт была мне такой же родной, как Атли. Я была искренне благодарна северянке за все то добро и все уроки, которые она мне преподала. Она научила меня находить свет в своей душе. Она научила меня колдовать, но так, чтобы это не причиняло вреда. Тьма во мне была еще сильна, И мне следовало осторожно использовать свои способности, если я не хотела превратиться в подобие Хельги. А я не хотела. Я боялась этого всей душой. «Когда вы выходите?» — спросила колдунья. «Завтра на рассвете», — ответила спокойно. Рунгерт встала, и я понимала, что ей тяжело слышать это. Мы за долгую зиму так привыкли друг к другу, и вот теперь совсем скоро нам придется расстаться. «Скальли проводит вас через лес», — сказала Ронгерд, и, увидев, что я пытаюсь возразить, резко добавила. «Это не обсуждается. Я хочу быть уверена, что с вами все будет в полном порядке на моих землях. Я также соберу вам съестных припасов. На первое время хватит». Она подняла глаза и посмотрела на меня. «Возможно, я повторюсь, но хочу сказать тебе это еще раз». Держись за то, что согревает твое сердце, и ты никогда не совершишь непоправимого. Я кивнула. Рунгерт потянулась ко мне и порывисто обняла. «Утром я не выйду вас провожать», — сказала она, отстраняясь. Всегда не любила прощаться. Уже за ужином, когда мы все собрались в последний раз за столом в Асбьёле, все делали вид, словно ничего не произошло, и завтра день будет в точности таким, каким был накануне даже без нас. Но я чувствовала, что будут осковать парунгерты ее уроком. Колдунья вела себя спокойно, но иногда и замечала, как она, грустно вздыхая, бросает мимолетные взгляды на меня или на Атли. Я знала, что у нее никогда не было детей и не может быть из-за какой-то болезни, перенесенной в детстве. Мне иногда казалось, что она представляет себе, что я и Атли — ее дети, о которых она всегда мечтала, и которых не смогла подарить своему любимому мужу. Северянка мало что рассказывала о себе, но Скалли иногда после занятий, когда на него находила слова «охотливость», говорил Арунгерт и ее муже о том, как сильно они любили друг друга и как она переживала, когда он умер. Ужин так и прошел в напряженном молчании. Так же молча мы разошлись по своим комнатам, К моему удивлению, утром я проснулась бодро и полной сил. Мы, садли встали на заре и, наспех перекусив, покинули дом Рунгерт. Уходя под заунывный вой собак, словно чувствующих, что мы покидаем Азбель навсегда, я не смогла заставить себя обернуться, считая, что так будет легче. Но я знала, даже чувствовала, что Рунгерт, вопреки своему обещанию, стоит у окна и смотрит нам вслед. Скалли вел нас к морю. Ни одной тропинки, только густая чаще и неопреодолимый бурелом. Несколько дней ушло на то, чтобы выйти из леса. Уже находясь на его кромке, я внезапно услышала странно знакомый сиплый птичий крик и, запрокинув голову к небу, радостно толкнула Атли в бок. «Чайка!» — сказала я. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Море было совсем близко и на какое-то мгновение мне даже показалось, что уже слышу шум прибоя и вдыхаю солоноватый с горечью воздух, пропитанный морской влагой. Ноги сами понесли меня вперед. Где-то там за этим морем был Бьорн. Как же мне хотелось увидеть его! Душа ликовала от предвкушения нашей встречи. Я знала, что совсем скоро мы с ним увидимся. По крайней мере, опасность в виде Хельги отступила и хотелось верить в лучшее. Судьба должна соединить нас снова. Я чувствовала это. Верила. Мы попрощались со Скали на маленькой опушке. Бородач обнял поочередно меня и Атли, и, наказав беречь друг друга, исчез среди густой листвы. Я еще некоторое время стояла, молча прощаясь с лесом, а потом мы с Атли вышли на широкое пространство, заросшее высокой сочной травой. Небо над нами простиралось до самого горизонта. Чистое, синее, бездонное. Я шагнула вслед за Атли, ступая по траве, сминая ее ногами и чувствуя, как она ласково щекочет мои ладони, когда провожу по ней рукой. Но то, что волновало меня, находилось где-то впереди. Море, о котором грезила долгими зимними вечерами, сидя перед очагом в доме Рунгерт. Мы шли, не чувствуя усталости, не сговариваясь, Почти бежали, пока впереди не показалась синяя гладь. Она так неожиданно появилась вдалеке, что появилось ощущение, словно море переливается сквозь зеленые травы. Оно было таким, каким я и запомнила его, когда увидела впервые с борта корабля «Сингурда». Яркое, аквамаринового цвета, насыщенное и шумное. Его плеск мы услышали еще до того, как вышли на высокий обрыв у подножья которого шумел прибой. По обрывистому склону спустились к самой воде. Я подошла ближе и, склонившись, позволила волнам прикоснуться своим мокрым языком к коже рук. Вода была по-весеннему холодной, но поцеловала ладони, как старый верный пес. Я засмеялась и, набрав пригоршню, швырнула ее в атле. Мой названный братец напустил на себя самый обиженный вид и бросился прямо на меня шутливо угрожая расправой. Так, смеясь и радуясь этому простору и той свободе, которую он дарил, мы побежали по берегу, когда внезапно прямо перед нами из-за невысокого скалистого мыса выплыл огромный корабль с фигурой змея на носу. Завидев судно, я остановилась как вкопанная. Атли со всего разгона налетел на меня, и мы вместе едва не упали в воду, просто чудом устояв на ногах. На полу лодьи нас заметили, и корабль тут же повернул к берегу. Мне хватило одного только взгляда на тех, кто находился на борту, чтобы понять, кто это. Северяне. И вряд ли это Бьерна и его люди. Нам просто не могло так повести, а встречать кого-то другого было опасно. Ведь Харальда Волка и его жену знали многие. К чему же рисковать? Я приготовилась бежать, когда чей-то крик остановил меня. Голос показался знакомым. Я замерла и обернулась назад, не веря своим глазам. Сингурд, проговорили губы. Но судно не принадлежало купцу, если он только не сменил свой промысел на военное дело. Да и что купец мог делать на такой ладьи? «Дара!» — снова крикнул северянин, и я замерла, глядя на людей, находившихся на борту. «Воины. Похожие на Аллерика и его дружину. От чего то вспомнился день, когда я впервые увидела светловолосого сына Харальда, и в груди застонало от тоски глупое сердце. Альрика было жаль. Так нелепо погибнуть. Я уже почти не верила в то, что он остался жив. Йорван не допустил бы подобное. Но вот корабль уткнулся носом в песок, и из него на берег выпрыгнули несколько одетых в легкие доспехи мужчин. Сингурд был одним из них. Он поспешил к нам в Сатли. Я стояла, не шевелясь, и просто смотрела, как он приближается, и как на его лице проступает полное узнавание и удивление. «Откуда вы здесь?» — спросил купец. «То же самое я хотела спросить у вас», — ответила я. Сингурд обернулся к шедшему за ним высокому воину с длинными волосами цвета пшеницы. Незнакомый северянин возвышался над купцом на добрую голову. На нас он смотрел с неприкрытым интересом но явно не был настроен враждебно. «Хаки, я знаю этих людей», — сказал Сингурд воину и снова повернулся к нам, добавив, «Атли, мы все думали, что тебя нет в живых». «Тебя искали. Хельга хотела сделать тебя наследником после смерти Харльда и того трагичного случая с Альриком». «Что?» Теперь уже настала очередь удивляться моему спутнику. Мы с Атли переглянулись. Внутри у меня шевельнулась тревога. Если Сингурд знает о гибели Харальда, тогда должен знать, кого именно обвинили в смерти короля. Но купец смотрел без злости. Смотрел, будто ничего не знал, и, скорее всего, так оно и было на самом деле. Не сомневаюсь, что иначе уже лежала бы мертвой, и волны качали мое тело, выталкивая на берег, ведь Сингурд был другом Харальда-волка. Заставив себя успокоиться, обратила свое внимание на северянина, стоявшего рядом с купцом. Он назвал его Хаки, и мне понравился этот мужчина. Как может понравиться сила и красота? А Северный воин был красив, высок, хорош собой, черты его лица были крупными, но, несмотря на это, его внешность привлекала настолько, что я могла бы залюбоваться им, если только возможно любоваться мужчиной. Голубые, яркие как море поутру глаза, усмехнулись, встретив мой взгляд. Одна бровь темнее, чем волосы, и загнулась, словно он вопрошал меня о чем-то. «Куда вы направляетесь?» — продолжил свой опрос Сингурд, пока я играла в гляделки с его молодым другом. «Я оставил свой корабль у Бьорна, сказал купец. «Неудачно налетели на риф, и нам просто несказанно повезло, что его поместье оказалось рядом. А с хаки мы плавали по делам в соседний город. Я собираюсь покупать себе еще одно судно». Не зная, что там продолжал говорить Сингурт про свои выгодные вложения и расширение дела, я перестала смотреть на Хаки и чувствовала только, как сильно забилось мое сердце. Наверное, на моем лице что-то изменилось, потому что Атли взволнованно взял меня за руку и тихо спросил. «С тобой все в порядке?» Я кивнула. Щекам сделалось жарко, наверняка опять покраснела, как маков цвет. Мысли лихорадочно вились в голове, И все сумбурные, глупые, переполненные жадными надеждами. Нет, этого просто не могло быть. Нам не могло так повести. Едва вышли к морю, как тут же столкнулись с Сингурдом, и он отправляется никуда-нибудь, а к Бьорну, к моему Бьорну. Я не могла поверить своему счастью и едва сдерживалась, чтобы не засмеяться и не запрыгать от радости полностью заполнивший меня. Когда же пришла в себя, то оказалось, что все, включая Хаки и несколько его подошедших дружинников, смотрят на меня с интересом и несколько настороженно. Видимо, решили, что я немного не в себе. «Мы можем отправиться с вами», — спросил Атли, прекрасно понимая мое трепетное состояние. В отличие от меня, младшему сыну Харальда удалось сдержать эмоции. Он говорил сдержанно и вел себя как настоящий мужчина как воин. Сингурд повернулся к Хаки. воин согласно кивнул, все еще не сводя с меня любопытного взгляда, а я не видела ничего и никого. Сердце пело, я ликовала, и, казалось, еще немного, и сама поднимусь к самому небу и полечу к Бьорну через море, через лес, да куда угодно, лишь бы снова увидеть его, обнять и прикоснуться. Лишь бы снова ощутить его губы на своих губах. Его руки, обнимавшие меня за плечи. Лишь бы услышать его голос и то, как называет он меня по имени. Я почти не помнила, как мы поднялись на корабль. Кажется, Атли вел меня за руку. Воины Хаки посматривали на нас с интересом, но никто ничего не произнес. Вскоре, оттолкнувшись от берега длинными баграми, корабль взял прежний курс. Ветер дул слабый, и поэтому люди-хаки сели на весла, а мы с Атли устроились на корме. Сели, прижавшись друг к другу, и парнишка обнял меня за плечи, помогая пережить эмоции, которые разрывали бедное, горевшее надеждой и любовью сердце. Бьорн, Скоро я увижу его снова. И почему все мысли такие глупые, такие девичьи? Подняв взгляд, посмотрела на спины дружинников, сидевших на веслах. Невольно вспоминалась, как плыла вот так когда-то с Сингурдом. Так же, как и сейчас, тогда была весна, и даже небо казалось мне похожим. А ведь уже минул год. — Ты как? — спросил сын Харальда. — Все в порядке. Кивнула я, и парнишка встал, чтобы пойти и поговорить с купцом. Наверное, хотел выведать у Сингурда о том, что он знает о смерти Харальда Волка. — Так, Дара, — шепнула себе. — Просто успокойся. «Отвлекись! Волноваться и рыдать будешь, когда ты снова увидишь своего любимого!» Я перевела взгляд на Атли, который стоял рядом с купцом и расспрашивал его о делах в Хараньоле. Краем уха принялась подслушивать разговор. Да они и не таились, говорили в голос. Так и узнала, что Хельга вышла замуж за Йорвана, и теперь он является хозяином всех земель, ранее принадлежавших роду отца Атли. Что ж, подумалось мне. Именно этого он и добивался. Только не было понятно, зачем это все было Хельге. Убить одного нелюбимого мужа только для того, чтобы вскоре обзавестись вторым, таким же нелюбимым? В том, что у Хельги были какие-то чувства к Йорвану, я сильно сомневалась. Как бы я ненавидела ее, но одно у нас было общим — любовь к Бьорну. Корабль медленно плыл мимо высоких берегов. Над нами с криками пролетали чайки а время тянулось медленно, словно вязкий мед. Я вся извелась в ожидании встречи. Несколько раз меня посетили глупые мысли, не забыл ли меня Бьорн? будет ли рад моему неожиданному появлению. Я успокаивала себя и все твердила, что не стоит придумывать всякие глупости. Скоро я увижу его и все узнаю сама. Ближе к вечерним сумеркам корабль Хаки вошел в широкий фьорд. Еще издали с палубы, Стали видны крыши домов и светлые пустые поля. Причалив к высокой пристани, поднимавшейся над берегом на высоких сваях, мы сошли на берег. Первыми шли Хаки и Сингурт, а за ним уже его дружина и мыс Атли. Поселение еще отстраивалось. Высокую крышу хозяйского дома было видно почти от самых распахнутых ворот. Наверное, сегодня здесь был праздник, потому что вокруг царило веселье. То и дело я слышала смех и веселые голоса, крестьяне ходили нарядные да румяные. девушки надели свои лучшие платья и заплели в волосы ленты, дома были украшены праздничными венками из цветов. Уже скоро стала слышна музыка, а стоило нам оказаться перед господским домом, как сразу стало понятно, откуда именно она раздавалась. На купца и его сопровождения мало кто обращал внимание, а если и глядели, то по-доброму. Кто со смехом, кто приветственно вскинув руки. А я шла и сама не могла понять, отчего в душе зарождается волнение, которое с каждым шагом лишь усиливалось, отдаваясь где-то в груди щемящей болью. Атли молчал. Как и я, он лишь смотрел по сторонам. О чем думал сын Харальда, не знаю. Скоро он встретится с братом, а я со своим любимым, и это единственно важно. Уже у самого дома до того, как войти внутрь, я не выдержала. Догнала Сингурда почти у самых дверей, пошла рядом и спросила. — У них что, пир или праздник какой? — Сейчас увидишь, — сказал купец радостно. — Вам повезло появиться здесь именно сейчас. Он прошел вслед за Хаки в дом. Выскочившая нам навстречу напряженная рабыня при виде гостей почтительно склонила голову, и побежала, вероятнее всего, на кухню за медом или едой. Мы прошли в широкую дверь и оказались в просторном украшенном зале. Внутри яблоку было негде упасть, и стало понятно, что пируют уже не первый день. В большом зале стоял гомон голосов и звучал смех. Здесь же в углу, сидя на бочках, расположились музыканты. Я скользнула взглядом по дружинникам, занимавшим крайние столы. Мужчины-воины были уже порядком под хмельком, здесь же были их жены и, конечно же, рабы, снующие между бесчисленными столами с подносами, пивом и съестным. Полное странного предчувствия, сколотящимся в предвкушении встречи сердцем, я огляделась в поисках Бьорна, скользя взором по рядам пирующих и не узнавая его ни в одном из лиц, волнение разливалось жаром под кожей. Казалось, мне даже стало трудно дышать. В мыслях был лишь Бьорн, мой северный воин, человек, которого я любила так сильно, что обошла бы весь мир, лишь бы его отыскать. — Ну не стойте же, присаживайтесь. Никто не откажет сегодня вам в угощении, — посоветовал купец, а сам двинулся меж столов куда-то в вглубь зала, туда, где должен был занимать свое место хозяин этого дома. Я проследила за купцом взглядом и застыла на месте, чувствуя, как пол покачнулся и словно бы ушел из-под ног. «Дара!» Рука Атли опустилась на плечо, сжала, словно пытаясь меня удержать. Внутри что-то взорвалось нетерпимой болью. Я не верила своим глазам и пошатнулась, но Атли ловко подхватил меня, не позволяя упасть, и так крепко сжал мою руку, что стало почти больно. Удивительно, но именно это позволило мне опомниться. «Дара!» Прошептал парнишка, и в его голосе было столько мольбы, что мне стало тошно. «Пусти!» — оттолкнув руки своего друга, я шагнула вперед, уже вполне осознавая, что то, что вижу перед собой, это не было моим воображением, не было призрачным видением. Это было здесь и наяву. Сглотнув вязкий ком, я пристально посмотрела вперед, не замечая Сингурда, который уже добрался до своей цели, И теперь стоял рядом с северным вождем, восседающим во главе стола. Бьорн. Сердце пропустило удар. Это был Бьорн, мой Бьорн. А рядом с ним в свадебном наряде, сияя от счастья, сидела молодая, очень красивая девушка с белоснежной кожей и светлыми золотистыми волосами. Она смотрела на моего Бьорна. В ее взгляде было столько любви и обожания, что мое сердце едва не остановилось. «Так вот, что это за праздник», — подумала я. Ярость внутри начала разрастаться, заполняя меня темной злой силой. Все то, чему меня учила Рунгерт, было забыто в один ничтожный миг. Все долгие дни, которые она наставляла меня, учила находить свет во тьме, все исчезло, растворилось в отчаянной боли и ярости. Еще никогда я не испытывала подобных чувств. Меня предали, меня обманули, и мое сердце умирало, отравленное ядом ненависти. Где-то рядом находился Атли, но я не видела его. Я не видела никого. Дом для меня будто бы опустел. Стихла музыка, смолкли голоса. Передо мной был только он, человек, которого я так отчаянно любила. Бьорн! Крикнула я так громко, что все удивленно стихли, и зал погрузился в тишину. Я смотрела только на Бьорна и с какой-то отчаянной жадностью хотела увидеть этот момент, когда он поймет, кто стоит перед ним. Северянин услышал крик, отвел глаза от раскрасневшегося личика своей невесты и увидел меня. Мгновение и лицо сына Харальда тут же исказилось. Он поднялся со своего места. И рванулся было ко мне, но я внезапным движением извлекла из-за пояса острый нож, и Бьорн замер. «Дара!» — донесся голос Атли. Взгляды присутствующих оставались на мне. Я не видела, как они смотрят, я чувствовала взгляды на своем теле. Злость вспыхнула сильнее, затуманив разум. Все произошло за какой-то ничтожный миг. Я схватила свою длинную черную косу, Одним быстрым движением отсекла волосы и швырнула их на стол. Еще не долетев до поверхности, коса превратилась в огромную черную змею, которая упала между тарелок с едой и, зашипев, собралась для броска. Мгновение, и она прыгнула, цепляясь прямо в грудь застывшей невесты. Кто-то закричал, кто-то свалился со скамьи. Ни у кого из присутствующих не было оружия, ведь на свадьбу приходили с миром, Оставляя распри за пределами дома. Многие гости повыскакивали из-за стола. Атли снова схватил меня за плечи и встряхнул, но я оттолкнула его, глядя только на змею, управляя ею. Еще миг и ядовитая гадина вонзит свои зубы в белую девичью шею, когда внезапный окрик Бьорна заставил меня резко выбросить руку вперед, и змея застыла. Дара, нет! услышала я, и в голосе Бьорна было столько боли, что рука остановилась. Змея зависла прямо перед лицом напуганной девушки. Видят боги, как я хотела закончить начатое, но что-то удержало. Его ли крик или собственное сердце, не желающее убивать? Медленно подняв голову, посмотрела на Бьорна. Не знаю, что было в моих глазах, но он словно окаменел, и я вложила в свой взгляд, брошенный ему, все свое разочарование и сердечную боль а потом сжала пальцы в кулак и потерла ими, словно растирая пыль в пыль сухую травинку. Затем, поднеся к губам ладонь, распрямила пальцы и легко думала на поверхность. В тот же миг черная змея рассыпалась пеплом в воздухе, обдав им напряженную невесту. Она закричала от ужаса и только теперь, сбросив оцепенение, выскочила из-за стола прямо в объятия Бьорна. А я развернулась, И на негнущихся ногах вышла из зала. Одна.